Глава 15. Домик лесника встретил сыростью. Здесь давно не топили печь. Да и не чувствовалось, что заходил хоть один человек за последнее время. Но по традиции какие-то охотники оставили дрова. Джо растопил печь, пока Сэм и Мэри болтали. Ведьма громко смеялась и мелко вздрагивала от холода, а выглядела при этом чрезвычайно довольной. Даже немного искрилась. И когда она пополнила резерв Сэму, Тот чуть не грохнулся в обморок от переизбытка сил. Джо от такого отказался. Он прекрасно видел, что с Мэри непорядок. И ее громкий смех и дрожь это подтверждали. Додумалась, конечно. Бросаться к Аравии призраков с факелом. Да в таком водовороте твари, как сегодня, и Макс полным резервом мог бы не выстоять. А у нее один факел. Где только голова у этой ведьмы? Джо про это думал, ругался про себя, но помалкивал. Мэри сама не замечала, что была на грани срыва. Может быть, лишь нервного. Но, как и у любого одаренного, такое могло перейти и в магический. Поэтому Джо и Сэм, не сговариваясь, повели себя так, как учили. Если есть угроза срыва у новичка, надо отвлечь, отогреть, накормить, подпоить и уложить спать. А на следующий день уже устраивает разбор. Джо сел к Мэри близко-близко, чтобы она чувствовала его плечо. После призраков, если кого-то трясет, обязательно надо показать, что рядом живые люди. Маги обычно разводили огонь и сидели в тесном кругу. Здесь же они собрались у печи, что показалось Джо более домашним, вселяющим чувство безопасности получше костра на сырой земле. Пока Джо раздавал хлеб, Сэм достал фляжку, надо думать, как всегда с Элем, и протянул Мэри. Ей нужнее, чем остальным, ежу понятно. Ведьма не в попад засмеялась каким-то словам Сэма, а Джо достал камень, который подобрал на дороге. Он тоже старался отвлечься, но не от нервного срыва. Джо-то не новичок а от собственной злости на Мэри. Как же хотелось ее встряхнуть, порать хорошенько. Одно неверное движение, и там, на перекрестке, она бы умерла. За секунду из теплой девушки стало бы ледяным трупом. Елки-палки, с одним факелом. Джо глубоко вздохнул, на миг прикрыв глаза, а потом снова посмотрел на камень. Гладкий, серовато-черный, без каких-либо насечек. Джо уже видел такое совсем недавно. Он его нашел в карманах мужчины который умер при выбросе силы у Мэри. Джо захотел его подобрать как раз потому, что очень уж удивился похожести, как по размеру, так и по окрасу. Особенно подозрительно то, что камни и в одном, и в другом случае оказывались там, где скапливались призраки. Как пить дать это связано? «Можно мне посмотреть?» — вдруг попросила Мэри, и Джо протянул ей камень. «Я видела, как призраки ушли, когда ты попал в него амулетом». Она даже не стала его особенно рассматривать, побыстрее вернула Джону и зябко потерла руки. «Ага», — сказал он и отдал камень Сэму. «Пусть тоже рассмотрит». «Серьезно? Призраки разбежались, когда-то по нему шабанул?» — удивился тот. «Во дела». «Слышал когда-нибудь о таком?» — спросил Джо. А Мэри внезапно теснее прижалась к нему боком. «Не-а», ответил Сэм и вернул камень Джону. «Таких камней уже два». И Джо рассказал, как он нашел первый. Сэм от этого стал только задумчивее. «А тот человек, у которого был первый камень?» «Маг?» — спросил Сэм. «Нет. Ни на его одежде, ни на предметах из карманов нет магии. Есть остаток какого-то следа на камне, такой же примерно, как на этом. То есть на сам камень магии вроде не направлено. А как будто он просто лежал типа в магической ловушке», — договорил Сэм и почесал затылок. «Слушай, ну с таким мы точно не разберемся. Да еще это рядом с границей». «Плохо это пахнет. Надо писать магам в столицу». «Дэвис написал», — кивнул Джо. «Но пока ответа нет. Нам как-то с этим надо жить и работать». «Это да». Сэм снова почесал в затылке. «А у кого тебе, Дэвис, такой амулет заказывал?» «Я его сам купил. От Дэвиса и простых ты на пополнение резерва не дождешься. «У тебя нет амулета на пополнение резерва?» Джо лишь хмыкнул. «Не жаловаться же саму на Дэвиса». Печь быстро разгорелась, и по дому растеклось тепло. Конечно, сырость по углам не ушла, зато стало уютнее. Они расстелили одеяло на полу, завернулись в плащи и легли. Джо боялся, что Мэри, как и любая девица, заспорит, откажется спать рядом с мужчинами. Но она даже не стала отодвигать свое одеяло от Джона. То ли вымоталась, то ли просто не видела в этом ничего дурного. Джо наверняка уснул бы так же быстро, как Сэм, но на расстоянии в пару ладоней лежала Мэри. «Ну подумаешь, рядом девушка, ну подумаешь, давненько с Джоном никто так не лежал». «Ничего такого», — говорил он себе. «Мэри вообще пытается заснуть. И она, между прочим, ведьма. Считай, такой же маг, как Сэм. Вон его, кстати, ничего не смущает. И Джо тоже не смущает». Джо закинул руки за голову и закрыл глаза. «Вот возьмет и заснет. Потому что ничего такого не происходит». Он повернулся на бок. Заснет. «Как пить дать? Вот прямо...» Джо вдруг услышал всхлип. Мэри лежала в одной позе спиной к нему, закутанная в плащ по уши едва заметно вздрагивала. Ее дыхание сбилось и стало таким, словно нос перестал дышать. Вот, собственно, и откат. Мэри опять всхлипнула. Сэм с другой стороны всхрапнул, а ведьму будто прорвало. Она затряслась в рыданиях, давя всхлипы и часто дыша. Слезы — это на самом деле хорошо. Лучше они, чем магический выброс. Джо об этом говорили еще в школе. Тогда все смеялись. «Плачущий маг, что это за мужик-то? Бросил тараны в слезы!» Но после первого магического выброса у одноклассника все поняли, что лучше поплакать. Парня в тот день знатно накрыло. Его сила вырвалась и расшвыряла всех, кто стоял рядом. Тогда-то они и поняли, что лежать с переломанными ногами и руками неделями это не то же самое, что отвернуться, когда в школе кто-то заплакал. Но переждали слезы и пошли тренироваться дальше. Просто не надо реветь в голос, тогда другие смогут сделать вид. «Все нормально. Мы мужики». Сейчас отвернуться никак не получалось. Худые плечи сотрясались. Схлипы слышались все чаще. И Джо не выдержал. Осторожно положил ладонь на ее плечо и сжал. Так они и лежали. Мэри осталась спиной к нему, а он не стал ее обнимать. Просто положил руку по-дружески. Через какое-то время Мэри немного успокоилась и сама повернулась. Они оказались очень близко. Но в темноте Джо не видел ее лица. Только знал, что оно все мокрое от слез. Джо погладил ее по плечу и не удержался, дотронулся до щеки. Стер тыльной стороной ладони слезы и снова сжала ее плечо. «Я думала, что когда увижу призраков...» Едва слышно и запинаясь, заговорила она. «То снова разгоню их магией. Я думала, что нужно сильно испугаться, как в прошлый раз, и все получится». В прошлый раз был спонтанный выброс. Так же тихо сказал Джо. «Это редкость на самом деле. И чем больше пользуешься силой, тем меньше на него шансов». Мэри снова вслипнула, но уже не так отчаянно. «Просто я увидела смерть Сэма». Она запнулась, а потом начала говорить о том, что увидела, когда гадала. Немного путанно избиваясь, но, похоже, карты ее напугали сильнее призраков. Джо считал, что должно быть наоборот, но лишь снова погладил Мэри по плечу. «Прости за то, что я опять ушла с места, на котором ты меня оставил. Я знаю, что могла помешать, только карты показали смерть. А если она есть, то надо действовать быстро и неожиданно, иначе... знаешь...» Джо мог бы много чего сказать Мэри, но лишь снова вытер ее мокрую щеку ладонью. «Ты очень смелая». Вместо всех слов он выбрал эти, потому что они были правдой. Я бы так не смог. Мэри снова всхлипнула. На этот раз как-то удивленно: «Ты не стал бы спасать сама «С одним факелом?» «Нет». Они замолчали. Схлипы закончились, и Джос с сожалением подумал, что, наверное, пора убирать руку. Он поднял ладонь и снова погладил Мэри по щеке. Уже не мокрый. «Отец говорил, что я беспечная, а не смелая», как будто усмехнулась она что я не думаю о последствиях, когда что-то делаю. Он об этом говорил, когда я тратила за один день все свои карманные деньги. Или уходила от няни в компании молодых людей или подружек на пикниках. Про ту твою жизнь я ничего не могу сказать. Только про эту. И я вижу, что ты смелая. Чтобы приехать в другой город и начать жизнь с нуля, нужна именно смелость. И чтобы поймать мага, опять как будто с улыбкой сказала она. Ну да, охота на мага — дело такое. Может быть... «Хуже, чем охота на призраков». «Потому что может попасться злой маг?» спросила Мэри. «Или старый», предположил Джо. «Он бы тебе читал нотации и заставлял разминать его старые вонючие ноги или спину, а то, может быть, и...» «Что-то страшнее ног?» уже с явной улыбкой спросила она. «Знаешь, у стариков иногда много чего страшнее ног», сказал Джо, тоже усмехаясь. «Уже сам не помню, что же там за «и». «Мне повезло, что попался ты», заключила Мэри и вдруг сама провела рукой по его щеке спасибо джо спасибо что ты такой джо думал что давно разучился краснеть но сейчас он кажется стал пунцовым елки палки я не понимаю людей в хосе снова заговорила мэри они все такие злые что то судачат плюют под ноги они боятся поздороваться со мной думая что соседи этого не поймут а ты намного добрее чем они не все в хосе злые заметил джо просто тех кто кричит лучше слышно Они замерли, лежа лицом друг к друг другу. Что Мэри видела искривленный хоз. Лишь тот, где на нее плюют. И только тех горожан, которые ходят по улицам без дела. А в городе много неплохих людей. Правда, у них нет времени шататься и говорить о ведьме. Они работают в поле или в доме. Большая часть семей трудится от рассвета до заката. И если вспомнить, что с приходом призраков люди опасаются показаться на улице даже в сумерках, а иногда и не досчитываются мужчины или женщины, то работа становится еще больше за день надо успеть многое он набрал воздуха в грудь чтобы вставить пару слов о хороших людях достали шептаться пробурчал сэм тихо давайте и спать всем джой и мэри одновременно усмехнулись но благоразумно промолчали а потом и заснули на обратном пути никто не говорил и лишнего слова общая хмурость недосып и просто отвратное настроение будто передавались по цепочке от одного к другому А по прибытии оказалось, что Сэма ждет вестник из крепости. «Приплыли», — сообщил он, когда все сели за стол в трактире Тома. Призраков заметили недалеко от крепости. Сэм бросил письмо между тарелками и силой потер лицо. «Джо, дело дрянь. Вчера мы попали в какую-то жуть, а теперь еще твари подбираются к крепости». Сэм за раз выпил треть кружки Эля. «Уже на кого-то напали?» — спросил Джо. «Нет, но раньше этих тварей рядом с крепостью вообще не было». Около наших стен ни рек, ни озер, вся вода из колодцев, а до Иргит прилично так. Откуда лезут?» Сэм взлохматил волосы и стал похож на ежа. Джо никогда не видел его таким нервным. Казалось, что его обычно ничего по-настоящему не беспокоит. Он как-то умел держаться и даже оставаться веселым в любой ситуации. А сейчас выглядел еще более потерянным, чем притихшая ведьма. «Надо что-то делать», — сказал Сэм и снова выпил Эля. «Я один с такой оравой призраков, как вчера, не справлюсь. Надо закрывать крепость на ночь и город. Запретить покидать стены после семи вечера», — предложил Джо. Он об этом думал с тех пор, как увидел, что вода не убывает. Когда кругом лужи, а призраки озверели, выход, в общем-то, один. Сил у них действительно мало, даже вдвоем с Сэмом. Хватит ли, чтобы подпитать сети и зачистить пару участков. «Да, и в крепости это сделать легко, но в Хоссе у тебя будут проблемы». Уже спокойнее, сказал Сэм. «Из-за того, что людям хотят сохранить жизнь, будут проблемы?» Хмуро спросила Мэри. «Ага», — кивнул Джо. «На прошлой службе мы проделывали что-то такое. И стража, помнится, тогда собрала больше всего штрафов за нарушение». Мэри уставилась в свою тарелку и едва заметно вздохнула. Она с самого утра вела себя тихо, и поначалу Джо думал, что Мэри просто не выспалась. Но за всю дорогу ее настроение не изменилось. Могло это быть предвестником срыва. Джо не знал и старался не спускать с нее глаз. «Тебе надо поискать вокруг крепости камни». Джо достал из кармана тот, что он взял на перекрестке и показал еще раз Сэму. «Пока неизвестно, как это работает, но лучше будет их убрать, я думаю». «А тебе бы подмогу», — ответил на это Сэм. «Я, как понимаешь, сегодня уеду обратно, а ты один не объедешь всё, загнёшься». «Не загнусь, у меня есть Мэри», — уверенно сказал Джо, на что Сэм лишь хмыкнул. «А вот ведьма и головы не подняла». «Я завтра съезжу в пару мест и тоже поищу там камни. Есть у меня подозрение, что они как-то притягивают призраков». Джо бросил еще один взгляд на Мэри, но та будто что-то искала в своей тарелке. Вчера вроде поговорили, и она перестала плакать. Джон еще подумал, что у Мэри поразительная способность быстро приходить в себя после любых потрясений. А сейчас сомневался в этой ее способности. Возможно, с ней все наоборот. И она лишь держит все в себе до последнего. И это Джону нравилось еще меньше. «Что делать с необученной ведьмой, у которой может случиться срыв, потому что она не знает, как справиться и с эмоциями, и с даром?» «Спросить бы у кого?» «Сэм», Джо прочистил горло. «Ты говорил, что у тебя есть знакомая ведьма, которая тебе помогала в бою. Может, напишешь ей, чтобы она приехала? Заодно она, скажем, заедет в хоз, тоже поможет». Друг почесал в затылке. «Написать и спросить я могу хоть прямо сейчас, если у вас почтовая башня работает», — сказал Сэм. «Только она живет в эльфийском лесу и вряд ли быстро вернется. Но напишу. Узнаем, что ответит». Ладно, он попытался. Джо снова посмотрел на Мэри. Слова о знакомой ведьмы Сэма ее ничуть не тронули, хотя та могла бы помочь самой Мэри. Пока Джо рассматривал ковыряющую в тарелке девушку, в трактир вошли стражи вместе с гэвином «Вот вы где! А я вас ищу!» — сказал тот, плюхаясь рядом с Джоном. «Зачем?» Хмуро спросил Джон, уже не предчувствуя ничего хорошего. «Радость у нас!» Совершенно безрадостно сообщил Гевин и отпил из кружки Джо. «К нам из столицы приехали». «Ну, так это ж хорошо», — начал сам «Целый второй секретарь какой-то шишки какого-то управления», — закончил Гевин и осушил кружку Джо. С бритым наголо слугой. «То есть не маг», — понял главное Джо и грустно заглянул в пустую кружку. «Нет, просто хлыщ!» Запанки с камнями, даже заколка для волос с камнями». Джо вздохнул, а Гевин заказал еще Эля. В общем-то, Джоя не надеялся, что к ним пришлют важного человека. В конце концов, кого интересует Хос? Может быть, если бы Сэм отправил Вестника в столицу, тогда другое дело. Теперь он, конечно, напишет. Правда, о своих призраках. И вот к нему на границу пришлют мага. Наверное, тоже не самого лучшего, но хоть какого-то. Джо уже по привычке посмотрел на Мэри чтобы проверить, и замер. Та стала белее снега, а огромные глаза лихорадочно заблестели. И что опять? Джоу стала потер лоб. Если случится срыв, то дело примет поганый оборот. Джона, как находящегося рядом, накроет и переломает кости. У самой Мэри, как пить дать, пропадет магия. Ведьма подняла на Джона огромные глаза и будто хотела что-то сказать, но тут же закрыла рот и снова опустила взгляд. Ну, елки-палки! Ладно, Гэвин, я к тебе зайду через час. «Сэм, ты тогда напиши, поможет ли твоя ведьма или нет. А нам пора». Джонни успел встать, как Мэри уже вскочила на ноги. Стражник высоко поднял брови, и Джо добавил. «Основное Сэм расскажет. А нам с Мэри нужно кое-что решить с лавкой». И он быстро повел ведьму к выходу. Еще не хватало, чтобы она здесь всех раскидала. Стоило выйти, как Мэри сама вцепилась в локоть Джона. И они почему-то пробежали расстояние до лошадей. Джо едва успел сказать знакомому стражнику, чтобы он забрал кобылу, на которой ездила Мэри. «Понятно, куда торопится он сам, но куда спешит ведьма?» Через какое-то время Джо смог выровнять их шаги, и к дому они подходили медленнее. За ними мерно постукивала копытами овсянка, и, кажется, этот однообразный цокот немного успокоил Мэри. Джо видел срывы, и сейчас все походило на него. Правда, он все равно надеялся, что сможет отвлечь ведьму. Мэри несколько раз останавливалась, словно хотела заговорить, но потом продолжала идти. «Ты упомянул лавку» начала она каким-то странно осипшим голосом. «Но у нас нет лавки». «Мы с тобой собирались сделать навес. Вот и мы займемся», — сказал Джо. Мэри никак на это не ответила. Плохо, что ее не интересует сейчас ничего, и особенно навес, который до этого она придумала сама. Мирным занятием легче всего снять хоть часть напряжения. «Джо, мне надо кое-что тебе сказать», — прошептала она, сильнее сжимая локоть Джона. Он молча шел дальше и ждал, когда она продолжит. Джо даже не стал гадать, о чем хочет сказать Мэри. У него и так голова пухла от того, о сколько нужно подумать. «Понимаешь, Джо...» Снова заговорила Мэри и все-таки остановилась. До дома они не дошли буквально десять шагов. «Тот человек, который приехал в хоз... Я, кажется, его знаю. Точнее, я уверена, что его знаю». Повисла пауза. Джо не торопил. Минуты раньше, минуты позже. Ему вообще сейчас было плевать на каких-то приехавших людей. У Мэри вот-вот случится срыв и как он пройдет у необученной ведьмы в тринадцатом поколении, представить страшно. У нее недавно был выброс силы, сейчас назревает срыв, и что из этого лучше, а что хуже, неизвестно. Разница между ними не такая уж большая. Точнее, ее в целом и нет. Просто выбросом зовут то, что завязано на силе, когда ее сдерживаешь или подавляешь. А срывом все, что начинается с эмоций. «Мне нельзя с ним встречаться, он заберет меня из хоса», сказала в итоге Мэри. «Ты совершеннолетняя ведьма. Тебя никто никуда не может забрать», успокоил Джо и погладил ее холодные пальцы. «Может». Мэри тяжело сглотнула. «Он может, потому что он мой муж». Джо несколько раз моргнул, прежде чем понял, что сказала Мэри. «Да нет, она же говорила про жениха, да?» Но ведьма смотрела слишком серьезно, да и зачем ей обманывать? Джо потер лоб кончиками пальцев. «Ты сбежала не от отца, а от мужа», уточнил он. «Да». — сказала Мэри. — Ёлки-палки!